Глава шестая. Гордиев узел. Урожай у нас этим летом выдался не очень. Ну и солдаты, когда шли добрую половину, значит, царе... Фу, пропасть, напридумывают словесо умных хер, выговоришь потом. Так о чем бишь я? Ах да, королевская армия отняла половину урожая, а потом, когда бежала назад... «Еще раз забрала излишки. Ну, я, значится, подумал, голодная зима-то будет. Но надеялся, что из Демерворта в столицу рано или поздно пойдут торговые караваны. Им завсегда что-то нужно. Конятам подковать, телегу подлатать, стрелами в дорогу закупиться. Думал, ладно, на кую меня и протянем, значится, с дочкой как-нибудь до весны». А там уже, ежели что, грибов в лесу наберём, или зверя подстрелим какого». «Ближе к делу, дед», — оборвал старика Бернард, «нам нужно узнать, что тут произошло, а не сколько ты гвоздей надеялся впарить проезжающим купцам». «Так вы ж, милсдарь, сами просили обстоятельно все рассказать», — возмутился кузнец, «я и рассказываю». «Что случилось с деревней? Почему тут все мертвы?» Задал наводящий вопрос Бернард. По правде говоря, болтовня старика уже порядком достала. За последние полчаса мы успели услышать про тонкости горняцкого ремесла, особенности холодной ковки, особенностях готовки горного леща. Честно говоря, я даже не подозревал, что такие вообще бывают и сколько сушеного лошадиного навоза надо, чтобы протопить печь, и ничего по существу». Складывалось ощущение, что старик и вовсе не обладал нужными нам сведениями, но зачем-то тянул время и морочил голову. «А, так этому сейчас подойдем», — кивнул Эдрин. Вышел я как-то, значит, на улицу из кузницы освежиться. Уже зима стояла. Думал, дай в деревню схожу, на суп прикуплю, чтоб дочке с чего готовить было. И вижу, с горы такая странная мгла наползает. Не то туча, не то дымка какая-то. «Ну, думаю, торопиться надо. Сейчас метель будет, а тут такие метели бывают, что и заплутать в чистом поле недолго. Руку вытягиваешь, а ее и не видать». «Так вот, значится, сходил к мяснику, сменял десяток гвоздей на мешок требухи всякой и двинул назад, а мгла эта уже почти к самой деревне подобралась, и по небу ползла, солнце закрывало». Темно стало почти как ночью, у меня аж сердце заныло. Думал, беда какая-нибудь случится, или лавина с горы сойдет, или нас по самую макушку снегом занесет. А еще ветер ледяной поднялся, до самых костей пробирал и выл, что твой голодный пес... «Ну, я побрел домой быстрее. Думаю, дай на всякий случай с дочкой в подвал залезем и пересидим бурю. Ежели снега сойдут, дом-то, может, и не устоит, так хоть мы целы потом останемся. А когда уже порог кузницы переступал, почудилось мне в этой мгле что-то, какое-то...» Старик поднял глаза к потолку и щелкнул пальцами, пытаясь подобрать нужное слово. «Фиолетово-белое свечение!» «Да не просто свечение, а словно два глаза на меня смотрели!» «Вот только я даже не знаю, что так могло светиться!» «Зато нам известно», — хмыкнул я, — «очень похоже на нежить. Мы сталкивались с подобным в Демерворте». «Может, оно и так, а может и нет», — покачал головой Эдрин. «Не знаю». Но вот буря это точно какие-то чары были. Не бывало у нас еще тут такого, чтоб снег все кожу аж надо крови, а ветер срывал ставни сокон. В общем, я как те огни увидел, струхнул порядочно. Дочку в охапку взял, и вместе мы в подвал залезли. Жаль, только пса заволочь туда не успел. Добрый зверь был, верный, но слишком уж боязно было за ним на улицу выходить. Мы слышали, как он скурил, скрёбся в дверь, а затем как-то особенно жалобно завыл и затих. Дальше до самого конца бури выл только ветер. «А существа? К вам в дом никто не ломился? В подвал влезть не пытался?» — поинтересовался Вернон. «Не знаю», — покачал головой старик. «Ставни были на месте, а вот дверь. Она лежала прямо посреди комнаты». И на ней был нацарапан знак, вот точно как на вашем столе. Но что меня больше удивило, на свежем снегу были следы, но не человеческие, а какие-то звериные. Вот только зверей с такими лапами тут отродясь не водилось. Ну, думаю, ладно, всякое бывает. Может, какое-то новое невиданное чудо-юдо с гор спустилось, побродило, да пошло дальше в долину». Но как-то странно пошло. Сперва долго бродила кругами возле кузницы. Ты его видел? поинтересовался Бернард, доставая точильный камень и начиная править лезвие своего клинка. Существо-то. Не, куда там? покачал головой старик. Только следы. Так вот, возвращаюсь я в деревню, поглядеть, не нужна ли кому помощь. Ну, там крышу подлатать, ставни обратно поставить, и все в таком духе. А там уже и нет никого. Двери выбиты, повсюду разорваны на куски тела, и тишина. Такая, что жуши закладывает. Ну, я не стал особо рассматривать. Взял, что мог унести, и отправился обратно, Как чуял, что за мной следят, хотя в первые дни они старались не выдавать своего присутствия, просто то там снег скрипнет, то там ставня хлопнет, а потом, дня через два, я начал замечать следы. Они постоянно следовали за мной и с каждой вылазкой в деревню подпирались все ближе и ближе. «Ты их видел?» — спросил сгорающий от нетерпения Вернан. «Нет!» Старик почесал бороду и умолк, глядя куда-то в потолок. «Думаю, попадись я им хоть раз на глаза, тут бы и кончился. А потом и до дочки моей добрались бы». «И когда это началось?» — поинтересовался я, поднимаясь с табурета, чтобы размять затекшие ноги. За окном снова бушевала метель. Все, включая дозорных, уже вернулись внутрь и теперь, усевшись кругом, внимательно слушали рассказ старика. Надо признать, впечатление он произвел, вот только скорее негативное. Люди встревожились, даже бойцы ордена, которые явно видели некоторое дерьмо за время своей службы, испуганно переглядывались и тихо перешептывались между собой. «Да вот с неделю тому назад. Я уж думал, не переживем мы эту зиму. Но тут появились и вы...» Старик развел руками. «Очень вовремя. Что тут скажешь?» «Понятно». Бернард поднялся со стула и, сложив руки за спиной, нервно прошелся по комнате взад-вперед. «По всему выходит, что ты тоже толком ничего не знаешь. Видел только метель, фиолетовые окни и следы на снегу. Печально, хотелось бы знать больше о нашем враге. Он остановился и посмотрел на старика холодным немигающим взглядом, от которого тот как-то съежился и растерял последние остатки уверенности. Ну да ладно, рабочие руки нам тут тоже нужны. С молотом ты вижу обращаться, умеешь, сможешь помочь нам с починкой оружия доспехами и инструментами. Чем смогу, помогу, конечно кивнул старик. «Только моя значится, без своей кузницы немного сделать сумею. Вот ежели бы вы мне тут что-то такое организовали...» «Организуем, если будет возможность», отрезал Бернард. «А пока пойдешь под начало тура, вон того мужика». Капитан указал на здоровяка, уминающего очередную миску похлебки. «Он у нас тут заведует ремонтными работами и объяснит, что нам нужно сделать». Остальным отдыхать, пока вновь не утихнет метель. А тебя, Генри, я попрошу на пару слов. Ух, что-то мне подсказывает, что слова эти будут отнюдь не ласковыми. Хотя с заданием мы справились, нашли и инструменты, и гвозди со скобами, и даже сверх того новые рабочие руки, которые нам сейчас ой как пригодятся. Бернард молча поднялся наверх, подальше от всего остального отряда и поманил меня за собой. Там он выбрал одну из свободных комнат, закрыл дверь на засову и уселся на стул, тяжело выдохнув. «Генри, помнишь, я говорил, что голова у тебя работает куда лучше, чем руки?» – уставшим голосом спросил он. «Ну, помню», – кивнул я, оперевшись спиной на стену. «Так вот…» — Свои слова я забираю назад, — сплюнул Бернард. — Ты идиот. Даже хуже, чем идиот. Что это, блядь, такое было? — Не совсем тебя понимаю. Какие-то неизвестные нам твари вырезали целую деревню вместе с ополчением и рыцарем, который владел этими землями. И что ты сделал, когда нашел их следы? Бернард буквально прожег меня взглядом. «Ты не вернулся в лагерь, не позвал подмогу. Ты пошел по ним, да еще и нашего единственного лекаря потащил за собой. Ты хоть подумал, что стало бы со всеми нами, если бы вас там порвали на тряпки?» «Ну, хуй макни в говно!» — отрезал Бернард. «Не подумал и нарушил данный тебе приказ!» «Так, приехали. Что-то не помню, когда это успел записаться в отряд капитана и дал ему присягу. Конечно, в наших обстоятельствах выяснять, кто тут главный, не лучшая идея, но точки над «и» расставить все же стоит. Напомню, что ни я, ни мои парни не являемся твоими подчиненными, чтобы получать от тебя приказы и исполнять их. Холодным тоном бросил я. Именно поэтому я не устроил тебе выволочку при всех, отрезал капитан, на этот раз. Если еще раз сотворишь такую глупость, то не жди к себе такого снисхождения. Сначала я хотел его послать куда подальше. Тоже мне нашел мальчика на побегушках. Выволочку он мне, блядь, устроит. Как устроит, так и пойдет нахер. Но потом слегка остыл, немного подумал и добавил. Ты прав. Поступок и впрямь был идиотский. Впредь постараюсь быть осмотрительнее. Хотя он привел к интересным последствиям, и никто не пострадал. «Слава богам!» – кивнул капитан. «Хотя твоя находка меня разочаровала. Я ожидал от него сведений и информации, кто, сколько, как...» но ничего, кроме крестьянских байк не получил. «Кое-что нам стало все же известно», — покачал головой я. Первое. Нападение совпало с довольно странной снежной бурей, вроде той, что идет сейчас. Второе. Среди нападающих была нежить или кто-то, выглядящий так же, как она. Это уже что-то. Странно, что местные не смогли отбиться, даже за оружие они схватились». Бернард почесал заросший длинной щетиной подбородок. «Не поверю я, что люди вот так просто сдались!» «Ты имел дело с нежитью, за исключением того раза в Демерворте?» — поинтересовался я. Бернард лишь отрицательно покачал головой. «А я имел с трупоедами в медовище. Прежде чем уничтожить село, они перебили почти восемь десятков вооруженных человек». «тридцать местных ополченцев и 5 десятков бандитов того, кто называл себя местным бароном. Я не знаю, сколько там было тварей. 2 десятка или три, не больше. Им было плевать на копья, щиты и арбалетные стрелы. Они раздирали людей на части своими когтистыми лапами, перегрызали им глотки, отрывали головы. Их ничего не могло остановить». «Всего два десятка упырей. Наш небольшой отряд — единственные выжившие в этой мясорубке, и то только потому, что вовремя смогли бежать». «Ну, сейчас бежать нам некуда», — покачал головой Бернард. «Да и не уйдем мы далеко по такому снегу. Придется защищаться от местной нежити. Другое дело, что и мы далеко не деревенские ополченцы». Хочется надеяться, что это даст нам фуру. Капитан ненадолго замолчал, обдумывая дальнейшие планы. Генри, раз уж ты имел дело с нежитью раньше, что ты против нее посоветуешь? То же, что и до этого, кивнул я. Прочный частокол, крепкая оборона и дозоры круглые сутки. Трупоеды предпочитали нападать по ночам, но то... «С чем мы здесь столкнулись? Нечто иное. Нечто, обладающее разумом, а не тупой звериной злобой. Сам видел, они сооружают толтари и целенаправленно оскверняют землю. Более того, используют снежные бури как прикрытие для своих нападений. Быть может, даже насылают их при помощи какого-нибудь чародея». Неудивительно, что они с легкостью вырезали целую деревню, когда все от ополченцев до кметов сидели по своим хатам. Снежная завеса не дала их увидеть и поднять тревогу, а вой ветра заглушил крики ужаса и боли. Честно говоря, я понятия не имею, что еще можно ожидать от такого противника. «У них есть свои чародеи, у нас свои» хмыкнул Бернард, «силы не так уже не равны». «Не равны», — отрезал я. «Меня нельзя назвать чародеем. С моими навыками я даже на подмастере захудалого мага не потяну. Мне нечего противопоставить колдуну, способному поднимать нежек и наслать снежную бурю, по крайней мере, пока. Айлин с этим тоже не сдюжит». «Нам мог бы помочь Ансельм, по крайней мере, он мог бы сказать, с чем мы имеем дело. Как-никак лучник проходил эти земли, когда держал свой путь из столицы в Демерворд, но он нам не может помочь сейчас». «Ты сказал пока!» — задумчиво протянул Бернард. «Значит, у тебя есть возможность научиться, и для этого тебе от меня что-то нужно». Капитан соображал быстро, иногда мне казалось, что он попросту читал мои мысли или просчитывал действия на два шага вперед. Ты прав, нужна мне и Айлин. Нам нужна твоя защита от орденцев. Я скрестил руки на груди и в упор посмотрел на капитана. Я что-то не припомню, чтобы они вам угрожали. В голосе Бернарда послышалось удивление, «Пока не угрожали», — кивнул я. «Но и мы их старались не раздражать лишний раз, а теперь...» Я сделал небольшую паузу, раздумывая, стоит раскрывать ему свою маленькую тайну или нет. В конце концов, он не был похож ни на фанатика, ни на идиота. К тому же, мне нужен надежный союзник на тот случай, если кому-то из орденцев вдруг покажется, что я пересек черту. «Эх, была не была». Я рисквал и большим. Чтобы понять, как противостоять некромантии черной магии, нам самим потребуется ее изучить. Книга для этого у меня есть, по крайней мере, самые азы по ней понять можно, вот только понять недостаточно. Тут, как в обращении с мечом, нужна постоянная практика. И когда мы Сайлен, к ней приступим, Делерину и его людям это может очень не понравиться, вплоть до того, что некоторые из них могут решить, будто нас лучше убить. «Я тебя понял», — кивнул капитан. «Делайте, что нужно. Мои парни вступятся за вас, если потребуется. Но и вы постарайтесь все-таки не заниматься осквернением могилы поднятием мертвецов». «Навык дипломатия достиг 12 уровня, получено 25 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 85 опыта». «Добро», – кивнул я, – «нам и не нужно никого воскрешать, только научиться изгонять эту мерзость туда, откуда она выползла». Бернард хмыкнул, поднялся и вышел из комнаты, оставив меня наедине с не самыми веселыми мыслями – а подумать и впрямь было над чем. Ситуация в отряде складывалась весьма скверная. По большому счету мы и не были одним отрядом, скорее уж тремя волею случая, сведенными вместе. Люди Делрина вряд ли признают главенство Бернарда и тем более не воспримут как командира магика выскочку». Капитан в свою очередь вряд ли станет подчиняться приказам рыцаря Ордена, хотя формально он старшего по статусу. Тур, Вернан, Бьянка, Роберт и Айлен и вовсе вряд ли станут слушать что одного, что другого, если им отдадут распоряжения, противоречащие их убеждениям. «Хреново! Нам угрожают извне, но и изнутри мы напоминаем котел, который готов взорваться от парочки неосторожно брошенных слов». «Даже с поддержкой людей Бернарда нам придется быть очень осторожными. На счету каждый боец, и даже поножовщина с одним-двумя трупами может стать для нас роковой. Что ж, похоже, надо какое-то время скрывать то, чем мы занимаемся, и попутно искать подходы к Делерину. Надеюсь, прокачанная дипломатия мне в этом поможет». Я еще раз тяжело вздохнул, мысленно признавая, что пока не в силах распутать этот проклятый гордий узел предрассудков противоречий. Пока не в силах. Отлепился от стены и тоже пошел вниз. Снаружи все еще бушевала буря, но это отнюдь не значило, что нам нечем было заняться. Времени в запасе оставалось совсем немного, и терять его понапрасну я не собирался». Айлин сидела возле очага и пыталась проткнуть и волчью шкуру толстой иглой. Получалось у нее не шибко хорошо, вернее сказать, никак. В пальцах у нее было куда больше кровоточащих дырок, чем в шубе, которую мы сняли со зверя. У Бьянки получалось на порядок ловчея. Иголка порхала в руках девушки, накладывая стежок за стежком, но сама она выглядела потерянной отстраненной, лишь изредка поглядывала в сторону тихо матерящейся Айлин и молча качала головой. — Идем! — коротко бросил я, подходя к недоволшебнице. — Хватит тут мучиться, все равно ничего толкового не выйдет. Айлин удивленно посмотрела на меня, затем осторожно отложила иглу и шкуру в сторону. — Я могу отдохнуть? — настороженно поинтересовалась она. Нет. Вновь разочаровал девушку я, просто для нас появилась другая работа, куда более трудоемкая и опасная, чем пошив шкур.